Глава пятая Ее звали Син. Она была певичкой Кисен, выступавшей в чайной, которую здесь называют Табан. Барон сидел на низком диванчике, не сводя с девушки глаз. Он кое-как справился с пожаром во рту от невероятного количества красного перца, отложил ложку для риса и латунные палочки для рыбы и овощей, а теперь потягивал странный чай. На самом деле местная разновидность самого распространенного в мире напитка по-корейски чха с привычным чаем не имела ничего общего. Скорее, какой-то растительный отвар. Павло посоветовал Женьшеневой, чха. Корея врангель не мог отделаться от неприятного чувства нереальности окружающего, точнее сказать, неправильности. Приличный отряд вражеской армии, мало того, что открыто пересек границу и углубился на добрые полсотни верст, так и совершенно беспечно раскрутировался на трех больших подворьях. Затем дипломат пригласил господ офицеров откушать национальных блюд. И вот они сидели, словно нарочно забыл правила конспирации, клотали огнедышащую капусту, с трудом сдерживая позывы крайне раздраженной слизистой. В стране утренней свежести не то что упасть бог высморкаться за столом, но и просто вытереть нос, измученный перцовым выхлопом, считается неприлично. Когда син запела, барон вдруг упала в голову безумная мысль. Он не зря пробрался в эту страну, даже если авантюра с императором провалится. Незнакомые слова на непонятном языке оказались такими нежданными и прекрасными, что крепостная охрана его души пала мгновенно, просто не готовая к подобному приступу. Барон никогда бы не смог объяснить, что пробило его насквозь, как японский снаряд, танковую корму. Однако он ощутил, что пылает не меньше, чем разлитый соляр в расстрелянном корпусе. Ротмист устыдился своих грубоватых сравнений. Китайская война и служба в Маньчжурии огрубили. А в Питере он умел понимать и ценить изящество. Надо же, не незатейливой забегаловки на краю земли такое утонченное совершенство. Грустная до безысходности песня Син плыла над клубами табачного дыма, как легчайший платок над морским побережьем, подхваченный утренним ветерком рущик заваришин из простых не меньше командира заинтригованный, шепнул сколько ее глазами мигаю а она в вашу сторону смотрит не теряйтесь ваше благородие это заметил и павлу подозоркий сын после песни девушка присела и защебетала она спрашивает хорошо ли вы ели рис просит разрешения закурить перевел стаский советник на английский в табане курили решительно все Один морской аристократ или чиновник в не научился их отличать, смолил папиросы. Остальные, включая немногочисленных прислуживающих женщин, не расставались с длинными трубками. Судя по воне, они употребляли очень недорогой табак. Пизычка курила, как и пела, грациозно. Выведя барона во двор за сдвижную дверь и попроси описать ее, он не смог выдавить и пары фраз, кроме банальностей. Глаза, как миндаль, волосы, что вороного крыло, Маленькая, не выше липхум, она носила крайне легкомысленную, по питерски меркам, кофточку, открывающую грудь почти до розовых бусинок. Судя по наряду жены Табанщика, чьи прелести давно пора раскрыть в здешних краях такая смелая мода. Погасив трубку, Син снова принялась петь. Вторая мелодия была энергичней, но грусти в ней столько, что русская дубинушка покажется в сравнении с веселым канканом. Александр Иванович взял все было переводить, но барон отрицательно качнул головой. Перевести можно слова, но не музыку, ее можно лишь понять некой глубинной частью естества. Не юный ужиротмист, давивший гусеницами японцев, горевший в танке, а также женатый, что само по себе не меньше, чем прониходная атака, был лицом, подобно гимназисту. — У вас остались, Юанни Петр Николаевич. Думаю, у него скоро перерыв. Можете уединиться с ней на часов. увидев гримасную лицо в рангеле, Павло поднял обе ладони. Не думайте плохо, барон, и сын не уличная девка. Она ведет к себе лишь тех мужчин, что ей нравится, и нечасто. Конечно, это стоит денег больше, чем наш ужин, но монеты скорее служат данью вежливости. Вы точно ей приглянулись? Ну, будет что вспомнить? Внутри прокатилась горячая волна. Правильные мысли о супружеской верности и опасности гадких болезней не шевельнулись даже. Дело в другом. Барон допил остатки отвара и сказал себе «нет». Решительно «нет». Согрешить с ней и уехать подло, низко и недостойно. Он обязательно по пути назад заедет в гусон и заберет ее с собой. Звезда не может прозябать в подобной дыре и отдаваться проезжающим за гостью Аней. Он обеспечит ей достойную жизнь, слово офицера». В другой раз, заявил Петр Николаевич, изумив дипломата и подчиненных стойкостью натуры. Поручик, меньше от черпик красной туземки, кнул пальцем в столик. Александр Иванович, гляньте, что за странный узор. Дипломат сдвинул чайный прибор чуть в сторону. Затейливая и очень тонкая резьба обозначила узнаваемые чертания Китая, занявшего центр столешницы, Японии и Кореи. Вверху и слева от Поднебесной прилепились квадратики с иероглифами. Это карта мира в местном понимании, сединенные империи, то есть Китай в центре мироздания. Две окраинных провинции страны восходящего солнца и утренней свежести. В квадратиках упомянуты два мелких государства на севере и западе, Британская и Российская империи. Завалишин изумленно окинулся на диван. Понятно, что разговаривать о шарообразности планеты здесь не стоит, Его мысли прервал командный бас командира утомленного борьбой с позывами морской плоти. «Уходим, господа! Завтра рано в путь!» Дорога до Пхёньяна напоминала праздный вояж и далее. Северокорейские горы остались позади, под копытами лошадей сталась холмистая Приморская долина. Деревушки попадались чаще, время от времени виделись буддийские храмы, более чем скромные по сравнению с деревенскими церквами на Руси. Павлу комментировал. «Кроме буддизма, здесь распространено конфуцианство, а также народные поверья в духов в черте местной разновидности домовых, справляться с которыми погают колдуны и шаманы. Полагая, верхушка склоняется к буддизму и конфуцианству, а шаманство – удел крестьян?» «Нет, Петр Николаевич, рассмеялся дипломат. Здесь все верят во все. По деловым и общественным вопросам следует советам Конфуция, а высоком обращаются к буддистам». Колден работает с бытовыми напастями. Барон потрясенно глянул на ближайшую кучку крестьян. Невероятно. Чтобы, например, русский землепашец ставил свечку к образу и наливал молока домовому, оно понятно. Но, например, еще и Аллаху отбивал поклоны. Они въехали, не торопясь, в провинцию Пхенан-Намдо. Влажный ветер с моря прогнал мороз, заменив его пронизывающей сыростью. Петр Николаевич, мы опередили императора, обойдясь без задержек. В верстах до сети, до Пхеньяна уходим в холмы, ночевать придется в палатках. Там будем ожидать его людей. Зато кони хорошо отдохнут, — ответил Врангель, которого занимало совсем другое, а не пастбище с жухлой декабрьской травой. Они чересчур гладко доехали, словно кто-то нарочно вел эскадрон в западню. А тут предстоит ночевка, возможно, и дневка. Рядом крупный по местным меркам город, в котором полно и японцев, и прихвостник премьера. «С огнем играем!» но выхода нет. Наутро Павлов отправился в Пхёньян. Когда-то подкапает затих, Завалишин, командир первого полуэскадрона и фактически заместитель барона, поделился своими сомнениями. «Меня то же самое волнует, поручик. С дипломатом я пудо соли не съел, да и кто даст гарантию, что в он японцам те про отряд не выпадают. Азиатская жестокость она такая. Прикажете пулеметы развернуть? Не только». Враг может атаковать нас в лоб с юго-запада, оборудуя позицию для пулеметного расчета и места для стрелков. Третий взвод с пулеметом пусть тыл прикрывает. И один взвод здесь. Коноводам перегнать лошадей на версту за те дальние холмы. Рассредоточенное воинство труднее собрать, когда придет пора драпать с императором в охапке, зато спокойнее в ожидании. Группа из трех всадников показалась к вечеру с первыми сумерками. К бою скомандовал барон и схватился за бинокль, надеясь, впрочем, что его предосторожности окажутся напрасными. Троица приближалась, не спеша и явно не ожидая погони. Они перевалили через последний холм. Врангель стал из-за россыпи камней. Павлов заметил его и приветливо помахал рукой. Подъехав ближе, дипломат с некоторой растельностью глянул на позицию взвода, занявшего круговую оборону. С кем воевать собрались в он пришел на английский язык и представил. Его Величество, Великоханский император Суджон. Ваше Величество, Брандель коротко и четко поклонился одной головой. Поясной поклон Северный Царек точно не получит. На этом все закончилось, Петр Николаевич, снова по-русски продолжил статский советник. Планы изменились. Сейчас подоспеет батальон сопровождения, и мы возвращаемся обратно на юг. Ваш эскадрон может беспрепятственно следовать в Маньчжурию. Не забудьте по пути Син. Судя по непроницаемому монархему лицу, тот не понял ни слова. Правильно именно для этого дипломат перешел на русский язык. Барон выдавил приятливую улыбку и спросил. «Бэк то Сиу? Назад Сиу?» No, живо отреагировал Суджон. На юго-западе за холмом неба поднялась яркая белая ракета. Первый полуэскадрон заметил противника. Повинуясь под импульсу импульсом опасности, Врангель крикнул императору Даун, схватил его в охапку и сдернул с коня. Первыми же выстрелами был убит сопровождающий монарха кореец, а дипломат развернул и пришпорил лошадь, помчавшись по весь опор, куривший из-за холмов японской кавалерийской группе. Не стрелять, подпустить ближе, рякнул барон. Его не послушался недоучившийся студент-переводчик. Он стянул с трупа отличную немецкую винтовку Маузер оперся о камень и нажал на спуск. Лошадь под предателем сбрыкнула, Павлов перетел через шею, но, отличаться из куна, смог встать и захромать дальше. — Дай! — Франков забрал немку и прицелился. — Непривычное оружие, ну да, бог сам пулю направит. Дипломат смешно дернулся и громшился ничком, потом его накрыла японская конница. Слева от позиции взвода вывел смертельный трель Максим. Очередь по конному стоить с двух сотен шагов страшная вещь. Пули в основном поражают лошадей, они падают, роняют сюда под копыта, давят своей массой, а сзади безостановочно давят следующие, Тоже падают, наполняя ложбину смесью кровавого конского и человеческого мяса. К Максиму добавился винтовочный хор, а затем такой же оркестр заиграл свою партию с противоположной стороны. Барон оценил положение. С фронта наступал японский отряд. Он дезорганизован. Часть кинулась обратно, десятков шесть кружатся по ложбине, пытаясь стрелять на ходу. Из законских тупов тоже бойко несутся одиночные выстрелы. Потерявшие лошадей садники, залегли и полят по позиции взвода из осадного эскадрона. В тыл зашли корейцы. Очевидно, решимость воевать у тех изрядно поуменьшилась. Проливать кровь за оккупантов? Оставшиеся в разбегаются кто куда. «Слушай мою команду. Студент, переводи суд Джону». «Поднимаемся и бегом несемся к холмам, пока макаки не очухались». Барон запоздал и подумал, что обезьяни и питят корейцы могут принять на свой счет. Но в гречке битве не до учтивостей. «Не оставать? Кому не ясно? За мной!» На группу беглецов обрушился свинцовый дождь. Пал на колени переводчик, схватился за горло молодой корнет. Падали солдаты и унтеры. Давав, император плохо бежал его, лапнив вдвоем, заодно прикрывая телами. Когда взлетели на холм и повалили на землю, укрываясь от пуль, ружейный треск заметно притих. Свое веское слово сказала вторая пулеметная лента, щедро подаренная японцам. «Амельченко, я, ваш бродь, отликался унтер, вестовых на обе позиции отступить к лошадям. Бегом!» Уходили в ночь. Погони не было. Преследовать происходящие силы самурая не решились. Эскадрон на первом привале не досчитался семнадцать человек, пятеро ранены. Кусая губы и обгорелые пальцы, Врангель обследовал крохотное воинство, приказал разбить и бросить один пулемет, облегчить поклажу. Бойцам на самых усталых конях пересесть на сравнительно свежих. До границы полтора ста верст нужно дойти любой ценой. Даже загнал лошадей, ужаснулся заваришин. Копытного друга нужно беречь пуще глаза, главная заповедь кавалериста. Без него он превращается в заурядного окопного пехотинца. Я сказал любой, плохо слышите поручик, если нужно, я и людей загоню. После горячей встречи в Чонджу, стою, осталось человек 30, часть из них легко раненые. Дюжина русских истекала кровью в седле. Здесь им не оказать помощь. В 200 корейских деревнях никто не хотел. Лучше умереть на скаку, чем под полосами японских извергов. По поводу отсутствия телеграфной связи предатель солгал. Она была. Иначе как же местный гарнизон узнал о беглецах? Невероятно, чтобы их смог обогнать наручный. Тем более на автомобиле по здешним дорогам они и десяти верст не проедут, развалятся. Миновали кусон. «Прости, Син, сейчас я сам беженец и почти не жилец», объективно подумал барон. «Дай бог приеду с тобой на танке». Так Хёна, считанных верстах от Елу и Манзурии, Дорогу пригодили две сотни верховых. Остатки эскадрона остановились. Четыре десятка стволов и сабель. Часть из русских бойцов толком не сможет винтовку поднять. Десяток патрон на каждого. Это конец. Ворон отрешенно повернулся к тусклому закатному солнцу. Небо увидеть больше не суждено. Неожиданно суд которого Ротмис по себя называл не иначе, как пельмень, Кнул пятками лоснящиеся от пота лошадиные бока и медленно тронулся к садникам. «Не стрелять? Ли за мной!» в проехал в пяти сожжениях от царька и остановился. «О чем это он?» «Объяснять, что император послан небом, господин. А сейчас небо хотеть у русских помощи для корейцев. Что, если он не попасть на тот берег, реки большой злояпонский японский дракон проглотит Корею?» мы Наш змей Горныч добрее. А что они?» Главный у них говорит он полковник пын, господин Си, сказать, что не хочет бунтовать против небесного императора, но за семьи боятся. Наш выход на подмостки боросного тронул коня, приближаясь к валерийской цепи. Переводи давай. Я большой янбын, и главный тут сон б обещаю покровительство. Пусть отважные корейские войны переходят Ялу вместе с семьями, они получат место в русской императорской армии, а семьи кров. Скоро русские выбросят отсюда японцев когда корейский народ заживет свободно, не выплачивая дань никому, ни японцам, ни китайцам. «Е!» yeah! — важно подтвердил монарх. Подозрительно поглядывая на новых неожиданных союзников и каждую минуту, ожидая выстиловав спину, русские всадники спустились к воде. На камнях с той стороны возникло шевеление. Как по волшебству, на волнах появились плоты. Искусно спрятанный толстый веревок взлетел вверх из песка, натянутой с той стороны. Позади барона услышал падение тяжелого тела. «Вэгугин!» — взмолился Ли. За время пути он придумал кобыле такое имя, и она начала на него отзываться. Тяжелый бок тяжело поднимался и опадал. Даже неопытному в крыльских делах глазу ясно ей конец. Врангель спрыгнул, взял свою лошадь под узцем, прижался лбом к длинной влажной морде, потом провел по гриве. Потянул поводья переводчику. Тот не поверил глазам. Бегая ротмист, ротмиста стоит по меркам Маньчжурии целое состояние. — Бери. Дома бумагу выправим, что ты ее не украл. — А вы, барон Си, у меня скоро будет металлический конь. Ли неодобрительно нахмурился. Бронзовых коней он видел на памятниках. Ротмист — добрый, рано ему памятник на могилу. На северном берегу Джон торжественно принесся к Рангелю. Говорит, благодарный вам, господин Си. «Вся Корея благодарная, только императору нужно говорить вежливо и поясом кланяться». Барон почувствовал зуд немедленно влепить ему в рыло, потом заметил озорные огоньки в узких глазах царька и улыбнулся в ответ. В расположении части в ранге, ни секунды не отдыхая, отмахиваясь от разговоров, что без малого сотня русских душ пропало за рекой, выпросил у командира грузовик. Император раздал с рук на руки в Мукдене, начальнику разведки, чего номинального правителя Кореи, окружили многочисленные военные и статские чины. «Простите за нелицеприятные слова, ваше высокоблагородие, но рекомендованный вами Павлов изрядное гнида. Из-за него погибло 88 наших, а эскадрон превратился во взвод». «Полегче, ротмист», — осадил его полковник. Я доносил Санкт-Петербург о подозрительности статского советника, однако же получил оттуда ответ – не вмешиваться. Вам же настоятельно советую в письменном рапорте не докладывать, кто ему пули меш лопаток всадил. Выбор он не трибунал и не окружной суд присяжных, а время не военное. Формально вы совершили самоуправство и убийство государственного цивильного служащего. Извольте о моем пожелании не распространяться. Вам ясно? Так точно. Разрешите идти? Честь имею. Закрыв за собой дверь, он почувствовал, как смертельно устал. За три суток более трехсот верст с боями, большая часть верхом, сон урывками в седле. Тут и более юный сломается. «Пет Николаевич, живой!» — и обхватил его за плечи. «Точишь -то представлю тебе к и повышению. Про корейца услышал, а кто его привез, никто не знает. Говорят про каких-то казаков. Стало быть, я и Исаул. Атаман, едем ко мне, поешь, отмоешься, выспишься». Мне в полк бы надо. Остатки эскадрона сдать, перевод оформить. Успеется все, успеется. Пошли. Задержка на сутки совпала с неприятным событием. В полковом табуне врангель неожиданно увидел свою пегую. — Завалишин ко мне. — Да, ваше благородие. Почему ли не забрал лошадь? — Так это не увязковый шлеперт Николаевич? В деревне солдаты ее остановили. Я ж ему расписку дал. Выходит, не поверили. Он бежать, а не стрелять. Кобылу в полк вернули. — Твою ж... Крохотный кореец надеялся, что в под защитой закона и порядка.